Они будут здесь через несколько минут. Макс протянул Геи золотой портсигар. Сигарету. Благодарю. Гея взяла сигарету, прикурила от любезно предложенной зажигалки. Между прочим, как поживает господин Шалик? Вопреки ожиданиям Каленберга вопрос не удивил Гею. Когда я видел его в последний раз, прекрасно, — невозмутимо ответила она. — По-прежнему прокручивает свои грязные делишки. Не знаю, он постоянно занят, я не интересовался подробностями. Пора его остановить. Глаза Каленберга злобно сверкнули. Он становится несносным. Вы так думаете? Шалик ничуть не хуже других, — заметила Гея. В конце концов, мистер Каленберг, вы и он одного полиягода. Отчего же, мисс Десмонт? Мистер Так говорил, что в музее только оригиналы. Не верю, чтобы власти Флоренции продали Давида Бернини. Вы украли перстень борджи и многое другое. Вы так же несносны, как и Шалик. Калленберг улыбнулся. Признаю, лучшие экспонаты моего музея украдены. Но на то есть причины. Я боготворю прекрасное. И слишком занят, чтобы ездить в Европу. Поэтому предпочитаю иметь под рукой то, что мне нравится. Шалику важны только деньги, красота ему безразлична. Он живет ради денег, я — ради прекрасного. Поэтому я решил остановить его. — Возможно, ему нужны деньги, — заметила Гея. — У вас же их больше, чем достаточно. Вы бы ничем не отличались от Шалика, если бы у вас их не было. — Вы смелая женщина, мисс Десман. Уверен, мистер Шалик обомлел бы. Узнаем, как вы его защищаете. Я не защищаю. Я лишь говорю, что не вижу разницы между вами. Прежде чем Каленберг успел ответить, открылись двойные двери, в кабинет вошли Гэрри и Феннель. Зулусы замерли на пороге, вопросительно глядя на Каленберга. Макс отпустил их взмахом руки, африканцы вышли в коридор, двери закрылись.